Глава 742. И гореть по крупному. Детишки, папочка идёт. Он поднялся и переместился из своей мастерской в небо. Оттуда он вошёл в атмосферу уже в образе Джой Сяня. Во время прошлого ограбления такая маскировка не сильно помогла. Но Ван Боулы достаточно прочёл автобиографию высокопоставленных чиновников, чтобы понимать, человеку следовало прививать себе хорошие привычки для компенсации собственных недостатков. В Звёздной системе Божественное Око полно вещей, которые представляют для меня опасность. Превращение в туман — это первый уровень защиты. Внешность Джои Сянья в случае обнаружения выполнит роль второго защитного слоя. Ван Боулой ощупал своё лицо. Лишняя осторожность ещё никому не вредила. В образе Джои Сянья он превратился в сгусток чёрного тумана. Вскоре он уже находился в верхней границе атмосферы. Как следует спрятавшись, он стал наблюдать за улетающими и прибывающими кораблями. Ослика он вытащил из сумки, и чтобы тот молчал, бросил ему бракованный компонент корабля, добытый в прошлом налёте. «Малыш, правила не изменились!» Ослик мгновенно умел угощение. От наслаждения он даже немного прикрыл глаза, похоже, ему очень понравился вкус этой погнутой железяки. Потом ненасытное животное энергично подняло голову и стало внимательно изучить пролетающие корабли. Его взгляд по точности не уступал божественному сознанию могущественного практика – Жаль, что эти трусы из Секты Тысяча Душ на время приостановили межзвёздные полёты. Не улучшили было расставить ловушку. Отправить в космос флотилию кораблей, доверху забитых ресурсами, чтобы выманить преступника. Ван Була вздохнул. Будучи старичной из Секты Святые Врата, он кое-что знал о действиях Секты Тысяча Душ. Ему в руки попала обрывочная информация, но этого было вполне достаточно. Он знал, что Гон Сони Хоу запретил в Секте межзвёздные путешествия... Но в этом году его секта не покинет пределов родной системы. О чём они думают? Ван Боле покачал головой. Он так и не успел понять, что именно двигалось секты тысячи душ. Ослик рядом с ним внезапно задрожал и несколько раз заржал, чтобы привлечь внимание хозяина. Ван Боле посмотрел в сторону, куда ослик указывал копытцем. С солнечным блеском в глазах он облизал губы, обернув ослика в сумку. Он бесследный сейчас. Тем временем корабль секты переплавки водой возвращавшийся домой. С рявом вошёл в атмосферу. После недавнего нападения на корабль остальные секты стали держаться на стороже. Они обновили меры безопасности, чтобы защитить свои суда от возможного нападения. Вот только секта «Тысяча душ» не стала раскрывать всех деталей ограбления. К тому же другие секты вполне логично предположили, что наводку преступникам дал кто-то из учеников секты. Практически все считали это делом рук своих. За два месяца без повторных инцидентов люди невольно ослабили бдительность. Внезапно в практике на борту корабля секты переплавки воды услышали ужасающий голос: "Не с места! Это ограбление!" Когда догорела благовенная палочка, верховный старейшина секты переплавки воды вместе с отрядом практиков нашли долину где-то в глуши, куда упал их корабль. Всех захлестнула необузданная ярость. После осмотра места крушения выяснилось, что из корабля пропало около половины компонентов. Никто на борту не пострадал, однако вся добыча с последнего налёта была похищена. Секта переплавки воды воскглавляла женщина, от которой у неё покраснело лицо. Я не побоюсь объявить за его голову награду. Мне нужен этот мерзавец, я разорву этого ублюдка на куски. Секта переплавки воды встала на уши. В пятом горном кольце это была одна из сильнейших сект. Посела на неё стопала секты тысячи душ, а в них состояли десятки тысяч учеников. Вскоре остальные узнали о поисках секты загадочно нападавшего, ограбившего их корабль. Два ограбления произошли с интервалом в два месяца, и в Нафе-то стала главной темой разговоров. Многих порядком удивило случившееся. Ограбление из секты «Тысяча душ» было единичным случаем, но теперь под удар попало из секты переплавки воды. Теперь это уже нельзя было объяснить происками предателей. Похоже, в их системе объявился серийный грабитель. Появление преступника с приставкой «серийный» наделало немало шума. Многие секты на планете Божественное Око почувствовали угрозу, поэтому не пожалели средств на обновление защиты своих кораблей. Пока остальные паниковали, секта Тысяча Душ потешалась над конкурентом. Громче всех захохотал Гун Сони Хоу, когда ему сообщили новость. Он не стал рассказывать о деталях ограбления в надежде спасти хоть каплю репутации секты. Он внимательно изучил каждый шаг грабителя и даже попытался повторить нападение у себя в голове. После этого мысленного эксперимента он пришёл к выводу, что им противостоял непростой противник. По этой причине он не стал обнародовать всю информацию. К тому же он хотел, чтобы остальные секты тоже испили из горькой чаши. Совсем недавно о ней говорили про горе пиратов, которые позволили себя ограбить. Помнится, тогда особенно веселилась секта переплавки воды. Думаю, сейчас им не до смеха. Секта тысячи душ упивалась несчастьем, свалившимся на голову конкурента. Секта переплавки воды расследовала происшествие две недели, но им не удалось найти рабочих зацепок даже после объявления награды за голову преступника. Потом в всех патрас третий налёт. В этот раз жертвами оказались не секты пятого кольца, а несколько секторов шестого, седьмого и восьмого колец. За одну ночь в течение 2 часов ограбили 17 кораблей, принадлежащих сектам с шестого по восьмое кольцо. Похитители в этот раз охотились не за перевозимым ими грузом, а за компонентами самих кораблей. Эта новость всколыхнула всю планету Божественное Око. Верховная старейшина секты переплёвки воды была потрясна масштабом этого налёта. Тщательно всё обдумав, она решила навестить своего давнего соперника Гон Сунь Хо. Никто не знает, что обсуждалось за закрытыми дверями, но после их встречи две секты сделали публичное объявление с призывом всем сектам с пятого по восьмое кольцо присоединиться к расследованию. Они поклялись найти опасного преступника, стоящего за недавними ограблениями. Теперь расследование шло сразу на четырёх горных кольцах. Три главных секты, находящихся на втором, третьем и четвёртом кольцах, не обратили внимания на шум михо. Слишком большой была разница в силе между ними и остальными сектами. Они видели в них маленьких детей, которые плакали из-за сломанной игрушки. Масштабные поиски не принесли результатов. Параллельно с расследованием корабли из сект 6 по 8 Горное кольцо продолжали подвергаться нападениям. Нападавший потихоньку смелел. Теперь в стычках с ним начали погибать люди. К тому же теперь исчезали не только отдельные компоненты, иногда пропадали целые суда. Страсти накалялись, Во всех сектах зазвучали призывы найти и казнить грабителя. Услышав об этом, Ван Боло пришёл в ярость. Чёрта выклитины! Кому хватило наглости использовать меня в качестве козла отпущения? Во время последнего ограбления он обчистил 17 кораблей. Костально, может, это произошло после этого, он не имел никакого отношения. И дураку ясно: одному человеку не по силам украсть целый корабль. Но такое была способно только секта. Другие наверняка тоже это понимали. Но Ван Болань не сомневался, что некоторые особо нечистые на руку секты решили воспользоваться всеобщей сумятицей, чтобы подзаработать. Его не волновало, какая секта или секты были ответственны за это. У него в голове уже созрел план. Кто-то оказался настолько наглым, чтобы использовать меня в качестве козла отпущения, да? Хватит ли вам, зелёных, справиться с последствиями? Скрыв холодный блеск глаз, он покинул мастерскую и с помощью техники истока не замеченным помчался к звёздам. Следующее ограбление будет по-настоящему грандиозным. Добрав недостающие материалы, он собирался залечь на дно после этого ограбления. К тому же он планировал разворошить осиное гнездо, хотел, чтобы вмешались три великих секта. Ван Буоле обладал необходимыми навыками, чтобы исполнить задуманное, наглости ему тоже было не занимать. С техникой истока, которая отлично скрывала его присутствие, ему можно было не бояться ищи эксект. Те, кто хотел свалить все ограбления на него, их ждала совершенныная участь. Как только выяснится, что они промышлили грабежом, Все ограбленные из секты, включая Великую Троицу, обрушат на них свой гнев, подобно огромному молоту. Они будут клясться, что совершили всего одно ограбление, но никто им не поверит. Могло показаться, что все хотели найти виновных, но на самом деле они не руководствовались чувством справедливости. В мире, где существование и развитие секты зависело от налётов на другие цивилизации, где всё решала личная выгода, все хотели только одного найти того, кто многократно возместит им убытки. Этого будет достаточно. Со временем, даже если его план раскусит, никто не станет об этом болтать. «Посмотрим, кто станет козлом отпущения!» Фыркнув, Ван Буэлла перекинулся в облако тумана и растворился вдалеке.